А такти. Сад поджидал севу. Садовому участку недоставало сильных молодых рук. В семье Костыриков разговаривали о картошке, о урожае клубники, о том, что сохнет ли яблоня, с чего бы это? Ведь совсем ещё молода. А главным у Костыриков не говорили. Такт чувство врождённое. Он далеко не всегда достаётся одним лишь людям с образованием. Все работал в саду. Солнце то и дело скрывалось за облаками, но его душноватое осеннее тепло ещё припекало. Облака не перистые, а сплошные, провисали высоко над садом. По вечерам, когда становилось темно, Сева пристраивался на нижней ступеньке крыльца. Приходила Катя, садилась рядом. Дети Костыликов вглядывались в сгущавшуюся темноту ночи. Молчали. Хоть батя ицу ударил меня, думал Сева. Может, мне сделалось бы полегче. К обеду мне подавали мясные котлеты. Я помню, помню. А Катя жевала котлеты пшённые. Почему отец не ударит меня? Хоть бы ударил. Может, сделалось бы полегче. Божье благословение. Вот как обо мне говорила мать. Что же? Что же это такое? Как оно могло случиться со мной? Кира, я больше не я. Я в себя не верю. Я себе больше не доверяю. Я я А может это значит люблю? Но ведь я ненавижу тебя сильнее, чем люблю. спрятаться, родиться опять, совершить подвиг. Отец, зачем ты меня не ударил? Он сидел на ступеньках, низко опустив голову, а садовый участок тихонечко говорил с ним о вечности, о протяжённости и силе жизни. Приходил какой-то крошечный старикан. Он был ведь величиной в палец. Старикан пристраивался рядом с сестрой и братом. На коленях скрещены были волосатые стариковские ручки. Ножки, обёрнуты в беленькие портянки, обуты в лапти. Как тебя зовут, дед? Сам знаешь. Покой-покойич. И ты успокоишься и будешь верным солдатом, и, может быть, совершишь подвиг. Дедушка, а ты делам не чукнутый? Нет. Зачем? Я корень земли. На смену тёплым осенним дням пришли грозы. Грозы были ночные. Гром мягко сотрясал небо. Дождь обрушивался на землю обильными ливнями. Приходил рассвет, но и в рассветных сумерках что-то долго-долго ещё сверкало в облаках на востоке. По окнам слышался шорох воды и грязи. Над дорогой велосипедистов кружились галки. Утром, надев болотные сапоги, отец шел к поезду. С тех пор, как дождь, у Севы стало меньше работы в саду. Не надо было таскать воды из колодца. Он прочистил печной дымоход, пошарив в кладовой, разжился голубой краской, выкрасил кухню и подоконник. — Ей, кто там? — заорала женщина-почтальон. «Есть ли собака? Можно войти? Перемерли вы, что ли, хозяева? Распишитесь!» Ушла. Сева стояла у калитки, опустив голову. «Сыночек, чего такое? Кто приходил?» В руках у Севы была повестка из военкомата. Катя еще не вернулась из техникума. Родители не пошли его провожать, прощались в саду. Выцветшие голубые глаза костырика старшего часто-часто мигали. Маленькая голова его, похожая на орешек, вздрагивала. Бувай здоров, пиши. Сообщай одним словом. До свидания, мама. Скоро увидимся. И отвернувшись от матери, он зашагал прочь. Шёл спокойным, широким шагом солдата по дороге велосипедистов. Не отрывая глаз, мать смотрела на удаляющийся затылок и кирзовые сапоги, вздымавшие пыль. Оглянулась, вздохнула, перекрестила воздух. "Полно мать", закричал отец. Его брови взлетели. Дрогнул всеми своими складками тёмный орешек. Старик заплакал.